На шлеме против лба-водолаза мощный электрический фонарь, луч которого прорезает воду на 75 метров вперед. И всеми этими приборами и механизмами ты управляешь с помощью разных кнопок, рычажков и маховичков, которые находятся на щитке управления в твоем патронташе на п о я с Но в с ё это ты должен и без этой лекции знать.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 Но, к сожалению, их придется отложить. Видишь, мы уже у коралловых рифов. Скоро придем к с к в о р е ш Впереди сквозь стеклянную прозелень вод Начали проступать, как опушка леса, Смутное о ч е р т а н и я кустиков и мелких деревьев, Низкорослых, безлистых, из одних стволов и ветвей, скрюченных и узловатых, то толстых со вздутиями, точно кактусы, то тонких и прямых, как ивовые прутья. Впрочем, — продолжал зоолог, — очень возможно, что с к в о р е ш н я уже кончил здесь работу и перешел на другое место, надо узнать. Он нажал едва заметный выступ на патронташе. Передняя стенка откинулась вниз и повисла на петлях, обнаружив внутри патронтаж ряд кнопок с выпуклыми цифрами на них и рычажков над дужками с делениями. На ходу зоолог сдвинул одну из кнопок немного вниз, закрепил ее на новом месте и нажал. Зоолог прислушался и остановился. На лице его возрастало недоумение, смешанное с беспокойством. «Настройся на скворечню», — обратился он к Павлику. «Нажми кнопку номер двенадцать. Ничего не понимаю. Что там такое происходит?» Павлик поспешно открыл свой патронтаж и настроил радиоприемник еще на одну станцию. Под его шлем ворвался свистящий шум прерывистого дыхания, перемешанного с потоком хриплых ругательств, криков, разговора из невозможной смеси украинских... И русских слов. Отдай, отдай, чертова скотина, о т т р я с с я тебе, Советского добра захотела. Меня не потягнешь. Нет, брат, не выйдет. Потом, как дровосек на рубке леса, Ах, вот тебе, эх! Потом отчаянный крик, Стой, стой! «Той, куда понесла гадюка?» Зоолог не выдержал. л с к в о р е ш н я что случилось?» Громко с тревогой в голосе закричал он. «С кем вы деретесь?» «Лорд!» — послышался в шлемах зоолога и Павлика задыхающийся голос. «Скорее ко мне, а то эта тварь шланг разорвет. Спешите, спешите!» «Ах, ах вот живучая скотина!» «Мы бежим!» — закричал зоолог. «Держитесь!» Он побежал вперед к а п у ш к е коралловых зарослей. «За мной, Павлик! Режь воду плечом! Плечом вперед! Не отставай! Винт не стоит запускать! Уже недалеко!» Бежать было, однако, довольно трудно. Вода сопротивлялась, мягко пружинила. Все же через минуту з а о л о к и Павлик ворвались в чащу. Как ни был Павлик озабочен и даже испуган, но на мгновение он застыл в немом восхищении. То, что издали из зеленой густой тьмы казалось похожим на голый скрюченный кустарник, вблизи, на свету, оказалось сказочно пышным садом. Все стволы и ветви без листьев были сплошь покрыты живыми цветами — Звездочками с вытянутыми, как язычки, лепестками всех красок и тончайших оттенков, от нежно-розового до кроваво-красного, от прозрачно-голубого, как дымка, до эмалево-синего, от желто-оранжевого, как золото, до густо-зеленого, как изумруд. Это были кораллы, то маленькие тоненькие извивающиеся веточки, прилепившиеся на боках скалы,